что надо последить за собой. Действительно, все его коллеги в РСХА говорили иначе, а Шелленбергу как раз нравилась манера Штирлица. Но ведь может появиться кто-то еще, кому в отличие от фюрера его манера не понравится. А если еще к тому же этот некто будет знать русский, то последствия окажутся пагубными». Я хотел вас спросить, Василий Платоныч, пожалуйста, почему вы поселились именно в Загребе? Это была ваша воля или... Я хотел этого сам. Вам ничего не говорит имя Юрая Крижановича. Штирлиц? мгновение раздумывал, что ответить. 20 лет назад, работая в пресс-группе Колчака, он жил в Тобольске в том доме, где, по преданиям, был поселен Юрай Прижанич. «Пожалуй, нет», — ответил Штирлиц. «Это имя связывается у меня в памяти истинной 17-м веком всего лишь. Радыгин внимательно посмотрел на Штирлица. А с именем русского царя Алексея Михайловича это имя у вас не связывается? Не связывается, ответил Штирлиц. Я ведь не словист почувствуешь себя, когда говоришь человеку про то, что ему известно. Иногда это целесообразно. Человек точнее всего открывается, когда слушает то, что ему хорошо известно. Дурак перебьет, честолюбец начнет поправлять в мелочах. Я, например, часто рассказываю людям, которые меня интересуют, старые анекдоты. Сейчас вы говорили не как русский, а как римлянин, а еще точнее, как член ордена доминиканцев. Я ведь не сбежал из России. Я уехал на Запад смотреть, сопоставлять, углублять образование. Но поначалу и дети дома... Меня считали чуть ли не шпионом, а уж изменником во всяком случае. Я же просто хотел больше понять, а поняв, служить. Наверное, я путанно говорю, да? По-моему, нет. Я во всяком случае вас понимаю вполне. Так вот, Крижанич, славянин, полукровец, хорватская и сербская родня, католик, патриот россии как матери и славянства, поему правонарушитель и для католического ватикана и для православной московии, изгнанник и по приказу папской конгрегации и по велению патриаршего кремля. А на самом деле кем он был на самом деле тем с одной стороны католик Крижанич совершает высший грех, отрицая примат духовной власти над светской. с другой он славянин, не считает православных еретиками, а всего лишь заблудшими, которых обманули греки. С одной стороны он как славянин, обуреваем идеей объединения всех славян вокруг Московии. С другой, как католик, выступает против объединения, которое бы свершилось под эгидой православного патриарха. И этот несчастный странник борется за унию, которая формально бы примирила церкви, а фактически — объединила славянский мир.